По дороге в универ думала, как же мне разозлить Черняеву, чтобы Сокол увидел, как она орет или угрожает, что еще лучше. И не ожидала, что уже после первой пары у меня будет такая прекрасная возможность. «Эля!» – услышала я крик за спиной по дороге в спортзал. Обернулась. Это был Сокол. Он подошел, взял руку, положил что-то в ладонь и закрыл ее в кулак. «Ты вчера обронила!» Я разжала кулак и увидела маленькую копию Эйфелевой башни, которая всегда болталась на моих ключах. «Ой, а я даже и не заметила пропажу!» «Спасибо! Этот брелок мне мама из Парижа привезла, он мне очень дорог!» «Не за что!» – ответил он и собрался уходить. «С меня должок!» – улыбнулась я. «Уже в третий раз, кстати!» «Да ладно! Нет, не ладно, черт возьми!» «Ну скажи же, что с меня кофе, мороженое, пиво, в конце концов!» «А я тебя везде ищу!» Внезапно из-за угла вырулила Черняева. Соколу она улыбнулась, а мне ее глаза сказали что-то вроде «Ну все, тебе конец!» И на следующей перемене она и три ее подружки выловили меня в коридоре и приперли к стене. «Не хочешь по-хорошему, да?» – прошипела она. «Как умею!» — съязвила я. — Вот что ты к нему прицепилась, а? Парней тебе мало в универе. Заметь, не я к нему первая подошла. Улыбнулась я, чем еще больше ее разозлила. — Слушай, ты! Она ткнула ногтем мне в живот, а ее губы, аккуратно накрашенные сливовой помадой, оказались у моего уха. Забудь о нем, понятно? А не то что. Видишь, какой я маникюр сделала. Она показала двухсантиметровые заостренные ногти. «Так вот, если еще раз увижу тебя рядом с моим парнем, то проедусь ими по твоему милому личику, а потом повыдергиваю все твои рыжие волосенки. Усекла?» Прозвенел звонок. Она резко отпустила меня и, виляя задом, пошла к лестнице, раскачивая из стороны в сторону свою сумочку на длинной цепочке. За ней тронулась ее свита, оборачиваясь и посмеиваясь. — Ну что ж, Оксаночка, только что ты упростила мне задачу. Вечером я приняла душ и, стоя в ванной перед запотевшим зеркалом, с размаху проехалась ногтями по своему лицу.